Явление десятое Агафьи Тихоновна и Живакин. Живакин в сторону обещался хвалить, а вместо того выпрернил пристранный человек. Вслух: вы сударыни, не верьте. Агафьи Тихоновна: извините, мне не здороется, болит с голова, хоть туйки. Живакин: но, может быть, «Вам что-нибудь во мне и не нравится?» Указывая на голову, «Вы не глядите на то, что у меня здесь маленькая плешина. Это ничего, это от лихорадки. Волоса сейчас вырастут». Агафья Тихоновна, «Мне все равно, что бы у вас там ни было». Живакин, «У меня, сударыня, если надену черный фраг, так цвет лица будет побелее». Агафьи Тихоновна, для вас лучше. Прощайте. Уходит.